Глава 28. Инчкип пригласил к себе актёров и тех студентов, у которых были роли со словами. Гарет и Никко пришли первыми, и их встретил Паули. Если он и слышал новости, они никак на него не повлияли. В комнате, уставленной золотистыми лампами и туберозами, было жарко и душно. Из напитков подавали только цуюкке и румынский вермут. Закусывать предлагалось треугольными тостами с икрой. Гарет попросила Паули сделать ей коктейля Мальфи. Потрясая шейкером, тот рассказал, что господин профессор Нычкий подарил ему билет на утренний прогон. Хотя он не очень понял пьесу, всё это было совершенно чудесно, чудесно-чудесно. Он принялся изображать актёров: профессора, господина Бойда, господина Прингла, притворялся великаном вроде Гая или Дэвида, показывал генерала и довольно долго развлекал таким образом хозяйских гостей в отсутствие хозяина. Гарет смеялся и аплодировал, но все мысли её были в Париже. Когда к ним присоединились ликующие актёры, в которых всё ещё бурлило возбуждение прошедшего вечера, она почувствовала, что бесконечно далека от них. Никко тут же подбежал к своей жене и схватил её за руки. "Дорогая", воскликнул он. "Ты была великолепна. Все говорили мне, какая красавица ваша Белла. Как подходит ей это имя?" Белла рассмеялась, и в её смехе звучало нечто лихорадочное. Она повернулась к Гари, ожидая продолжения похвалы, но Гариот спросила: "Вы слышали новости?" Конечно, слышала, дорогая, ответила Бэла высоким голосом. Просто ужас. Она отошла и Гарет поняла, что от неё ждали других слов. Все толпились вокруг Гая. Он пребывал в ленивом благодушии, обычно происходящем от чувства удовлетворённости и физической усталости. Подойдя к нему, Гарет крепко обняла его, стремясь выразить свою любовь и благодарность за то, что спектакль уже позади и к ней наконец-то вернётся общество супруга. Невероятный успех, сказала она. Зрители совсем позабыли про Францию. Да, неплохо, скромно признал он, как человек вполне довольный своими достижениями. Он стал критически разбирать постановку, которая, на его взгляд, была полна недочётов. Впрочем, люди учатся на ошибках. В следующий раз, начал он. Какой следующий раз? Гайбл крайне озадачен. Я думал, тебе понравилось, сказал он и отвернулся в поисках поддержки. Она тут же нашлась. Его осыпали похвалами со всех сторон. Гарет постаралась присоединиться к общему хору, но она не принадлежала к их союзу, сплотившемуся за последние несколько недель. Кроме того, она пребывала в реальном мире, а они же от него удалились. Ей не удавалось подражать их ликованию. Она огляделась в поисках Ника, но он крутился вокруг жены пьянее от всеобщих поздравлений. Гарет вышла на террасу и встала на пороге, наблюдая за царящей суматохой. Екимов бродил по комнате с отсутствующим и счастливым лицом. тое дело, подставляя свой бокал для добавки. Вы очень добры. Это очень приятно, отвечала она на поздравление, но не более того. Успех словно бы приглушил его. Это относилось и к другим актёрам. Они напоминали путешественников, прибывших из прекрасных далёких миров, ещё не смирившихся со своим возвращением. Гости разделились на две группы. Одна столпилась вокруг Софи, другая вокруг Беллы. Сама была расположилась в кресле на одном из подлокотников, к которого пристроился Ника. Она привлекла Якимова, и он послушно уселся на второй подлокотник. Рассадив студентов полукругом у своих ног, она словно бы снова возглавила суд. Но на деле в центре внимания оказался Якимов. Студенты восторженно глядели на него, ожидая, пока он что-нибудь скажет. И когда добидат мрачно жуя икру с отвращением спросил: "Что это?", и Якимов ответил: "Рыбный джем, дорогой мой". Они так и покатились со смеху. Водышевлённый этим успехом, Якимов впустился в рассуждения. Гарет не слышала, что он говорит, но в какой-то момент бэла шлёпнула его по руке и шутливо велела вести себя прилично. Софи успела переодеться в чёрное бархатное платье, но не смыла грим. Её окружили представители миссии, и Гарет ощутила лёгкий укол ревности. Кларианс, Гай, Дэвид и Инки стояли вместе между этими группами. Заметив, что Гарет осталась одна, Инки подошёл к ней и предложил: "Давайте выйдем на террасу". Снаружи дул прохладный влажный ветер, пахло геранью. парк по-прежнему пребывал в трауре в самом сердце тьмы мерцали огни кафе на озере когда они подошли к перилам гарет вдруг осознала что дорожка внизу полна людьми они молча шли куда-то в темноте она попыталась сказать что-то об этом нончки был не расположен слушать ситуация серьёзная конечно сказал он но нам не стоит волноваться немцы слишком заняты чтобы помнить о нас думаю нам повезло что мы здесь Прежде чем Гарет могла возразить против такого оптимизма, он принялся расспрашивать её о том, как сыграли те или иные актёры. Когда они обсудили Кимова, Софии, Гая, Дэвида и Диманческу, Инчкей продолжал выжидательно смотреть на неё. "Дубедат был хорош", сказала Гарет. "Просто великолепен", согласился Инчкей. Он умело пользуется своей природной непривлекательностью. Сказав это, он продолжал чего-то ждать, и Гарет вдруг поняла, что от неё требуется. "Ваш Улис, конечно, был восхитителен". лёгкая мрачность, украшенная сарказмом, тот род терпения, который приходит с опытом. Все были очень впечатлены. В самом деле, Энчкей прозелыбался, опустив взгляд на свои маленькие аккуратные ботиночки. Конечно, у меня не было времени на репетиции. Паули выбежал на террасу, настойчиво окликая своего хозяина. Прибыл сэр Монтгю. Энчкей фыркнул и печально улыбнул сигарет, не сумев скрыть однако своего удовлетворения. Так наш червник всё же объявился. Он трапливо прошёл в комнату, и Гаррет последовал за ним. Сэр Монтгю стоял в центре комнаты, опираясь на трость. Он и сам напоминал благородного старого актёра. Смуглое, умное и обаятельное лицо, по сторонам тяжёлого ртазы легли глубокие морщины. Он улыбался девушкам вокруг себя. Фиттимон сидел на диване, небрежно положив руку на плечо Софии. Та пыталась предать этому вид объятия. Увидев вдруг своего начальника, он резко вскочил. Софис соскользнула на пол и пришла в ярость, пока не поняла, кту стал причиной её падения. Приняв комически удручённый вид, она стала потирать ягодицы. Добрый вечер, сэр, сказал Фитсимон. Спасибо за покровительство нашему спектаклю, сэр. Я прекрасно провёл время. Сэр Монтгью взглянул на Софию, после чего улыбнулся Фитсимону. Очень мило. Хорошенькие пухленькие куропаточки. Я и сам до таких охоч. Простите, что задержался. Должен был принести соболезнование французам. Как там французы, сэр? спросил Добсон. Оправдываются. Румины принесли свои соболезнования нам. Думают, что война закончена. Я сказал им, что всё только началось. Больше никаких трёклятых союзников на нашем пути. Теперь начнётся настоящая драка. Под всеобщие возгласы и аплодисменты Инички подошёл к министру, который протянул ему руку. Поздравляю, чки. Достойное зрелище. Неплохие парни у вас работают, неплохие. И должен сказать, он смерил взглядом Фитсимона и Фокси Леверта. Ваше дополнительное хозяйство смотрелось неплохо. Всё своё, сэр, сказал Фитсимон с усмешкой. В самом деле, недоверчиво ухмыльнулся Сэр Монтэгю. Что ж, остаётся лишь порадоваться за вас. Инчекей пошёл к серванту в углу, позвёг там бутылками и вернулся к сэру Монтегью с наполовину наполненным виски стаканом, который тот осушил в два глотка под уважительные взгляды собравшихся. После этого он извинился перед присутствующими, пожелал всем доброй ночи и поковылял прочь. Я провожу вас до автомобиля, сэр, заявил Допсон и удалился следом. Какая очаровашка, вскричала Софи, когда министр ещё мог её слышать. Теперь, когда начальник ушёл, Фиттимо оживился, сел за пианино и сыграл "Ламбетуок". Гай и Дэвид поставили на пианино доску и играли в шахматы какими-то ценными фигурками из слоновой кости. Энчкип кружил рядом, явно опасаясь, что они что-нибудь разобьют. Увидев Гариет Кларисс подошёл к ней с растерянным видом. Она увидела, что он довольно-таки пьян. Приобняв её за талию, он увлёк её на террасу подальше от царившего в комнате разгула. Студенты повскакали с мест и пустились в пляс, а добидат громко и монотонно затянул мюнхенскую версию Ламбетуока. Адольф, всё очень просто. Отдыхай тут без вопросов. Что бы тебе ни прогуляться, уйти да и остаться. Когда посыпется обстрел, мы будем как бы ни удел, там нас и найдёшь. Будто война и шлошь. А пойдёшь на Даунинг-стрит, где четыре головы сидит, там нас и найдёшь. Будто война и шлошь. Выглянув в заперило горец сказала: Вы знали, что по парку до сих пор бродит люди. Они не знают, что будет дальше. Им страшно идти домой. Кларнс посмотрел в темноту. Плохое сейчас время для одиночества, сказал он и немного помолчал. Мне нужен кто-нибудь. Мне нужны вы. Вы могли бы спасти меня? Гарет не хотела обсуждать личные проблемы Кларнса. Что будет с нами, как вы думаете? спросила она. Жаль, что у нас нет дипломатической защиты, как у представителей миссии. Согласно моему контракту, совет обязан так или иначе доставить меня в Англию. Повезло вам, заметила Гарет. Поедемте со мной. Шум в гостиной нарастал. Баланс вечеринки, который до сих пор колебался, порой соскальзывая в сторону уныния, теперь был восстановлен. Веселье обрело новую силу. Кто-то из студентов начал выплясывать в хору, а остальные хлопали в такт и выкрикивали что-то одобрительное. Фиттимон по-прежнему у пианино пытался наигрывать хору, а Софи рядом с ним пронзительно пела, подражая Флорике. "Пойдёмте посмотрим", сказала Гарет. Она сделала шаг, но Клариன்ஸ் схватил её за локоть, твёрдо вознамерившись удержать её внимание. Вы можете меня спасти, всё повторял он. Она нетерпеливо рассмеялась. Умйтесь, Клариன்ஸ். Вы сказали, что Гай глупец, и всё же этот глупец во многом вас превосходит. Вы демонстрируете свою мудрость ни во что не веря, но вам нечего предложить, кроме анархии. Клариன்ஸ் уставился на неё с мрачным удовлетворением. Возможно, вы и правы. Я сказал, что Гай в своём роде святой. Мир не смог соблазнить его. Пусть он таков, но я уже не смогу измениться. Вы похожи на Екимова, сказала Гарет. Принадлежите прошлому. Он пожал плечами. И что с того? Мы всё равно пропали. Куда нам идти, если мы потеряем Англию? Домой, ответила Гарет. И Англию мы не потеряем. Домой вы не попадёте. Мы застряли на другом конце Европы. Скоро деньги кончатся. Мы обнищаем. Никто и не подумает открыть фонд помощи в нашу пользу. Мы Кларэнс драматически понизил голос, но из гостиной доносился такой шум, что Гарет уже не могла разобрать его слов. Вдруг кларэнса и музыку перекрыл голос какой-то румынки, которая восклицала с таким гневом, что казалось, была близка к истерике. Тихо, тихо. От неожиданности Кларэнс выпустил руку Гарет. Она тут же сбежала, слыша, как он жалуется в темноте. По-моему, выдурно со мной обошлись. Войдя в комнату, она увидела крохотную толстую женщину в халате и бегуди, которая кричала на ошеломлённых гостеницу Кипа. Что вы тут творите, англичане? Войну вы проиграли, империю потеряли, всё потеряли, и всё равно не даёте спать всему дому, как будто вы здесь главные. На мгновение англичане остолбенели от такого напора, но тут же пошли в атаку. Ничего мы не проиграли и не собираемся. Мы ещё выиграем войну, погодите только. Из задней части комнаты донёсся голос Беллы, возмущённый, но по-прежнему благородный. Англичане ещё никогда не проигрывали, воскликнула она. Строго говоря, это не так, заметил Дэвид, забавляясь. Мы проигрывали битвы, но мы никогда не проигрывали войны. Остальные подхватили это заявление. Мы не проигрываем войны, загласили они. Мы не проигрываем войны. Женщина пришла в замешательство, сделала шаг назад, после чего бросилась в бегство, как это часто бывало с румынами перед лицом угрозы. Она выбежала из квартиры и Пауль с смехом захлопнул за ней дверь. Правь, Британия, скомандовал Фиттимон и снова уселся за пианино. Больше их никто не прервал, и вечеринка продолжалась до рассвета. Когда солнце встало, парк опустел, и в гостиной воцарилась тишина. Большинство гостей ушло. Инчек и поговаривал уйти остальных, гикема всускальзнул с кресла и лежал на полу в забытьи. Инчекке согласился оставить его у себя, поэтому Принглы ушли с Дэвидом. Когда они вышли на улицу, рассвет уже выбелил крыши. Возбуждённая недосыпом Гаррет предложила прогуляться до немецкого бюро и посмотреть, что сделали с картой Франции. Подойдя к окну, они увидели, что точка, обозначавшая Париж, скрыта под свастикой, напоминавшей паука, чёрное пятно в сердце страны. Некоторое время они разглядывали карту. Как вы думаете, что будет здесь дальше? спросил протрезвевший Гай. Каковы наши шансы? Дэвид сжал губы, готовясь заговорить, и вдруг фыркнул. Как сказал Кляйн, будет очень интересно. Румыны надеялись, что у них снова получится усесть на двух стульях, но немцы позаботились, чтобы этого не произошло. Они организуют тут гигантскую пятую колонну. Король надеялся заручиться народной поддержкой для защиты страны, но уже поздно. Он утратил доверие. Этот режим долго не протянет. Думаешь, здесь будет революция? Что-то вроде этого? Что хуже, страну ждёт раскол. Румынии не удастся сберечь своё богатство. Слишком глупа она оказалась, слишком слаба. Что же до наших шансов? Он хохотнул. Главное знать, когда уехать. Гай взял Гарет Заруку. Мы уедем, когда понадобится. Мы обязательно уедем, сказала она. Жизнь вот величайшее благо. Надо её беречь. Оставив карту Франции со свастикой в центре, они отправились домой по пустым улицам. Конец первого тома. Читала Валентина Горшкова специально для Букмейта. Слушайте другие книги и аудиосериалы в Букмейте.